Глава сорок пятая «Скорее!» — повторяла Кэт. «Скорее!» Ее беспокойство передалось Доркас. Обе женщины быстро удалялись от многолюдной набережной Темзы, торопясь укрыться в безопасном месте, в конюшне на Фенчерч-стрит. «Что на тебя нашло?» — шепотом спросила Доркас, когда они благополучно поднялись на чердак. «Я должна кому-нибудь рассказать. Про мертвеца?» «Это еще зачем? К обеду молва разойдется по всему городу, а может, уже разошлась?» Но Кэт волновало другое. Безымянный, раздетый до гола человек, лежавший на пристани, Мэтью Горс. Нужно поскорее рассказать об этом Марвуду. Судя по бобровой шляпе, накануне вечером Горс наносил визит в Савой, но в последний момент кто-то помешал ему встретиться с Марвудом. Старый дворец выходил длинным фасадом на реку, а из-за прилива Вода в Темзе вчера поднялась высоко. Кэт закусила губу, пытаясь сообразить, что это значит. Похоже, что Горса убили вскоре после того, как он постучал в дверь Марвуда. Затем слугу раздели, видимо, чтобы его труднее было узнать, и скинули тело в реку. Ночью Темза не подчиняется никаким законам, на реке властвуют лишь течение. Будь удача на стороне убийцы, тело Горса унесло бы в устье, к морю, где оно стало бы пищей для крыс и других ночных хищников. Но, очевидно, течение утащило труп под лондонский мост. Отсюда и самые заметные повреждения — переломанные руки и ноги, рана на груди. Однако после того, как тело проплыло под мостом, фортуна отвернулась от душегуба — Когда начинается сильный отлив, обломки и мусор, проплывающие между опорами моста, иногда прибивают к северному берегу, рядом с воротами Биллинсгейт, и они оказываются в укромной гавани у Ботфальской пристани и расположены ниже по течению лестницы таможни. Ты его знала? шепотом спросила Доркас. Кэт кивнула. Тогда лучше помалкивай. Ее коричневая грязная рука дотронулась до локтя Кэт. «Не высовывайся, дорогуша! Твое дело — сторона! Не буди лихо, пока оно тихо!» «Я должна повидаться с одним человеком и все ему рассказать!» Доркас отдернула руку и сжалась, будто стараясь казаться меньше. «Не надо!» «Я не могу поступить иначе!» «С каким человеком? С господином Марвудом? С тем самым, который вчера утром тебя в сторонку отзывал?» «Да! Он твой? Любовник?» — сердито перебила Кэт. — Нет, конечно. Доркас шарахнулась от разгневанной девушки. — Тогда напиши ему письмо, раз уж ты иначе не угомонишься. Купим бумагу, а карандаш у тебя есть. Я бы предпочла поговорить с ним лично. Кэт пришло в голову, что убийство Горса может повлиять и на расследование, которое ведет Марвуд, и на ее собственное положение. В Кларендон-хаусе кто-то знал, каким образом кузен Эдвард оказался в садовом павильоне в ночь убийства. Знал, но молчал. Теперь Кэт была почти уверена, что этот человек — Горс. Он ведь раньше был слугой Эдварда. «Ох, с огнем играешь!» — запречитала Доркас. «Из-за тебя к нам того и гляди констебли нагрянут. А там и до виселицы недалеко!» «Не знаю, где хозяин!» — произнес Сэм, вешая один из нарядных плащей Марвуда на веревку в кухонном дворе. «Он перед нами отчет не держит!» «Как только вернется, сразу передай ему это письмо». Кэт сунула ему в руку сложенный лист бумаги. «Хорошо, госпожа, как пожелаете. Когда Кэт добралась до Савая и вошла во двор инфермари Клоуз, первым, кого она увидела, был опиравшийся на костыль Сэм. «Маргарет на рынке», — сказал он ей. Он был один, якобы чистил обувь и одежду. «Вы зачем пришли?» — спросил Сэм, понизив голос до хриплого шепота. «Маргарет говорит, это опасно. Когда вы вчера вечером объявились, ее с перепугу чуть удар не хватил». «Чтобы довести Маргарет до такого состояния, нужно что-то посерьезнее», — дерзко возразила Кэт, про себя подумав, что Сэм наверняка опять пропустил за обедом кружечку крепкого Эля. «Марвуд в Уайтхолле?» «Бог знает, где его носит целыми днями». «Одно скажу, в кабинете он штаны не просиживает. Если желаете знать мое мнение, госпожа, дураком надо быть, чтобы вот так совать нос в дела, которые тебя не касаются». «Я твоего мнения не спрашивала», — парировала Кэт. «От благородных и толстосумов надо держаться подальше», — пустился в философские рассуждения Сэм, размахивая перед носом Кэт платиной щеткой. «Особенно таким, как он. Из своей среды лезть, против природы идти». Сэм уставился на щетку. «Да и я не делом занят. Разве пристало взрослому мужчине хозяйскую одежу чистить? Ему бы для такой работы горничную или мальчишку нанять. А я моряк, служил его величеству верой и правдой, а меня заставляют щеткой махать. Это я вам скажу прямое неуважение к монарху. Придет хозяин, так ему и заявлю». «И потеряешь место». «Может, хозяин в козе?» Сэм неожиданно вернулся к теме местонахождения Марвуда. «Знаете эту таверну на Чаринг-Кросс? Господин Милкот опять туда обедать пошел. Я его видел, когда сам ходил. Э, э подкрепиться. А хозяин в последнее время с ним часто общается. Наверное, господин Милкот знает, где он». Сэм бросил щетку в корзину с одеждой и обувью, которую принес из дома. «Вот что, госпожа, пойду-ка спрошу у него». «Нет» твердо возразила Кэт, живо представив, как пьяный Сэм, покачиваясь, вваливается в козу с тайным посланием для чопорного господина Милкота. «Даже не думай!» К тому же втягивать в дело Милкота опасно. Девушка улыбнулась Сэму. Застигнутый врасплох, тот нахмурился и щел за лучшее улизнуть со двора. Чем дольше Кэт размышляла, тем больше убеждалась, что начинать поиски следует с козы. Если Марвут в таверне... Она велит передать ему записку без подписи, сообщая, что тело Горса обнаружили в реке у ворот Биллинсгейт. Внутрь она, разумеется, заходить не станет. Вдруг ее увидит Милкот. В дверях таверны Кэт спросила у Лакея, обедает ли у них сегодня господин Милкот, и не с ним ли его друг Марвуд. Ей надо передать ему записку. Лакей ответил, что не знает, но сейчас спросит. Однако по злой иронии судьбы, пока Лакей звал мальчишку на побегушках, по лестнице спустился милкат собственной персоной. Лакей отвесил ему поклон и отошел в сторону, давая посетителю дорогу. Эта молодая женщина справляется о вашем друге, господин», — доложил он, кивая в сторону Кэт. «Желает знать, обедали вы с ним сегодня или нет». Встречи было не избежать. Кэт не успела и глазом моргнуть, а Милкот уже глядел на нее — Несмотря на то, что девушка изменила внешность, замоталась в шаль, надела поношенный плащ, придала коже смуглый оттенок при помощи сока грецкого ореха, Милкат сразу понял, кто перед ним. В его взгляде мелькнуло узнавание. В этот момент Кэт остро осознала, как легкомысленно себя вела. Винить некого, она угодила в беду по собственной глупости. Девушка повернулась, собираясь бежать, но было слишком поздно. Милкотт схватил ее за руку. Кэт развернулась, нащупывая в кармане нож. «Боже, сэр! Что такое?» — вскричал слуга и схватил Кэт за вторую руку. «Она воровка!» «Не пугайтесь!» — ответил Милкот и подтащил сопротивляющуюся Кэт на Дюйм-2 ближе к себе. «Все в порядке. Мне просто нужно побеседовать с этой женщиной». Поглядев на Кэт, он тихо прибавил так, чтобы Лакей не услышал. «Я не причиню вам вреда». Ее пальцы стиснули рукоятку лежавшего в кармане оружия. Можно попробовать ударить Милкота ножом. Однако он наверняка увернется, а одолеть его силой нечего и надеяться. Но даже если Кэт сумеет его ранить, что ей это даст? И лакей, и мальчик на побегушках глаз с нее не сводят. Улица полна народу. У ворот королевских конюшен солдаты. Переполох начнется мгновенно. «Прошу вас, доверьтесь мне». Произнес Милкот. Он бросил Лакею монету, и тот с ухмылкой юркнул обратно в таверну. Кэт догадалась, как именно слуга истолковал происходящее. Девушка почувствовала, как кровь приливает к лицу. Доверять вам? С какой стати? Милкот пропустил ее вопрос мимо ушей. Он тащил ее по улице, вот они прошли Сент-Мэрис Лейн, потом вышли на маленькую безлюдную улочку к западу от Ковент-Гарден. С вашей стороны. Бродить по городу несусветная глупость, госпожа Хэксби, заметил Милкот, останавливаясь возле лавки с запертыми ставнями. Выдан ордер на ваш арест! Он нахмурился. Что там говорил Лакей? Вы спрашивали, обедаю ли я с другом? Кого вы имели в виду? Кэт молчала. Наверняка Марвуда. Милкот взял ее за плечи и встряхнул. Зачем вы его ищете? Вы с ним знакомы? Кэт по-прежнему держала правую руку в кармане. Она потихоньку вытянула нож из самодельных ножен. Девушка ответила. «Я слышала, что король поручил ему расследовать убийство господина Олдерли». Милкот отпустил руку Кэт. Похоже, ответ его озадачил. «Не понимаю». Кэт выхватила нож и ткнула им в середину левого бедра Милкота. Клинок вошел вплоть меньше, чем на дюйм, но на секунду ее потрясенная жертва застыла, как громом пораженная. Проскочив мимо Милкота, Кэт нырнула в переулок слева. У нее за спиной раздался крик боли. Кэт свернула направо и выскочила на улицу пошире. Окрестности Ковент-Гарден она знала хорошо. Девушка не выпускала нож, лишь спрятала оружие под плащом. За спиной она услышала топот погони — Опрометью кинувшись во двор позади пекарни, Кэт распахнула дверь и стрелой пролетела через кухню, не обращая внимания на ошарашенных пекарей. Ворвавшись из кухни в лавку, Кэт выбежала на улицу с другой стороны здания. Девушка мчалась во весь дух, пока не добралась до респектабельных окрестностей парка Линкольнс-Инфилдс. Остановившись возле одной из посыпанных гравием дорожек, Кэт с трудом переводила дух. У нее колола в боку. В ее сторону направлялись две нарядно одетые леди, а по пятам за ними следовали лакеи. Вдруг Кэт согнулась пополам и ее вырвала всего в десяти ярдах от этой группы. — Опять пьяная шлюха! — визгливым голосом сказала та леди, что постарше. — Зачем сюда только пускают эту шваль?